Глава вторая Перенос на первый уровень ничем не отличался от других переходов по городу. Разве что, когда комнатка перестала искриться огнями, арка выхода появилась не сразу, а только после того, как Олин снова ввел код доступа на консоли. Все же в Анли поистине невероятные технологии. Остальному нашему миру и не снились. Фейри очень многое подарили своим творениям. Первый уровень Анли Гиссара. Я с трепетом в сердце шагнула на серые плиты коридора и огляделась. Всё это время первый уровень был овеян многочисленными тайнами и загадками. Именно потому я ожидала увидеть нечто грандиозное. Как-никак, самое защищённое и опасное место. Оно меня разочаровало. Ничего. Даже стеночки не светятся, и ажурных орнаментов минимум. Рун тоже почти нет, как и других символов, к которым я так привыкла в городе Хейларов. Я шла по простому коридору, мельком отмечая контуры закрытых дверей, и всё больше скучнее, понимая, что как не показывали мне ничего интересного, так и не покажут. Ничего страшного, ужасного или хотя бы познавательного. до сада. Кажется, я произнесла это вслух, потому как мой спутник усмехнулся и пообещал. «Не переживайте, юная леди. Страшное будет. Чуть дальше». «Уже предвкушаю», — улыбнулась я в ответ, но в честную драконью душу закралось сомнение. «Вот если вспомнить, у меня появился необычный дар, который Орвиль заблокировал и велел даже не думать о его развитии». И вообще не думать о том, чтобы далеко, глубоко совать свой очаровательный носик в суровые дела суровых мужчин. А тут меня почему-то вызывают. Притом приказ передает не Десятник, а Фейри. И не просто Фейри, а Слуа. Некромант, известный больной тягой к экспериментам. После этой мысли страшно стало прямо сразу, без Улином, чуть дальше. Пока я витала в нерадостных мыслях, мы пришли. Фэйри снова с полупоклоном пропустил меня вперёд. Шагнув сквозь неощутимую полупрозрачную плёнку, которая скрывала от глаз комнату, я оказалась в просторном кабинете. За столом сидел усталый Орвиль и читал какие-то бумаги. Видимо, услышав наши шаги, перевёл на меня утомлённые фиолетовые глаза и радостно улыбнулся. «Здравствуй, Ири! Рад тебя видеть!» Я расплылась в ответные улыбки, уже морально готовая кинуться на шею сотнику и как следует его пообнимать, но сказать ничего не успела. «А меня рад?» — влез Уленри. Хайлара едва заметно передёрнула, и он вежливо ответил. «Вас, господин Марфейр, я имею честь лицезреть настолько часто, что уже никакой радости не хватает. Приму как комплимент». Немного подумав, решил Фейри и, кивнув в мою сторону, прошел к свободному креслу. — Как вы, властитель, и просили, — драконицу Ирьяну привел в ваше распоряжение. «Что — Что? — озадаченно уточнила я. «Ле -то, ле -то — Лето, лето, — закатил глаза Остроухий. — А как же ответ, положенный по законам военного времени? — Козырнуть, отрапортовать? Что в ваше распоряжение прибыла такая-то? Отдать честь?» Спектакль «Слава Великой Драконицы» прервали еще с зародыша. В кабинете появились новые действующие лица. Непроницаемая завеса расступилась пропуская Алишина и Диара. Судя по всему, десятники как раз прекрасно знали, что делать, так как дружно вытянулись в стронку, щелкнули каблуками и рявкнули. «Десятники Алишин и Диар по вашему приказанию прибыли!» Немая пауза. истерический смех согнувшегося на стуле Фейри и тихий безрадостный стон сотника. Всё интереснее, однако. Зачем Арвиль нас собрал? Состав своеобразный и вызывает удивление. Радует только то, что порезать меня на ленточке никто не спешит. Я решила не строить догадок и подождать, пока сильные города всего сообщат о своих намерениях, а потому улыбнулась новоприбывшим хвостатым и кивнула. «Здравствуй, Алишин!» Светловолосый десятник посветлел взглядом и поклонился в ответ. «Добрый день, Льета Ирьяна!» Я перевела взор на Диара. «Приветствую, дорогой друг!» «Спасибо, милая девушка!» Склонил голову рыжеволосый десятник и проказливо мне подмигнул. На душе даже как-то легче стало, несмотря на свои ядовитые занятия Диар на удивление солнечных Эйлар. «Прошу присаживаться!» Произнес голос Арвиля. Когда мы разместились вокруг стола, Сотник некоторое время задумчиво стучал пальцами по столешнице, а потом, наконец, начал. «Итак, речь пойдёт о наших ближайших планах». «Наших?» — скинула бровь я. «Да, наших, всех тут присутствующих», — подтвердил Ар, — не удивляйся так. «Если честно, удивляться было чему». Я уже почти привыкла к тому, что придется провести немало времени под всевозможной защитой, а на боевые рубежи и подвиги меня никто не пустит. А тут? В одной компании я и лучшие бойцы города? И какие-то планы? «Не томи», — решительно заявила я, — «а то в свете присутствия здесь Диара и Улинри, которые оба, те еще исследователи могу решить, что ты решил отдать меня им на изучение. Вернее, изучение тех способностей, что недавно появились». «Нет, что ты!» Фиолетовые глаза сотника расширились от обиды. В этот трепетный момент Слоя, разумеется, не смог промолчать. Некромант крутанулся на своем стуле, отчего ножка противно скрипнула по мрамору и заявил. «Ты за себя говори, сотник! Лично я вот до сих пор не против совместить приятное с полезным!» Поймав разъяренный взгляд Арвиля, темноволосый Ферри тут же показательно закрыл себе рот ладонью и страшным шепотом добавил. «Я больше так не буду». Судя по тому, как многозначительно сверкнули в улыбке клыки сотника, лучше бы Улину и правды держать язык на привязи. Потом Арвилев взглянул на меня и мягко добавил. «Дело не в этом, Ирия, хотя твои новые способности имеют отношение к грядущему». «Ага, я подалась вперёд, воодушевлённо глядя на друга. Значит, меня всё же станут учить?» «Станут», — немного грустно вздохнул ар обстоятельно и с энтузиазмом. Я очень хотел этого избежать, но, к сожалению, не справляюсь со всем, на меня свалившимся. Он замолчал, вздохнул и нервно переплёл пальцы. Кажется, несмотря на заявленный энтузиазм, Арвиль такого не ощущал. И в этом свете грешно пренебрегать любезно дарованной судьбой и возможностью, закончил за командира Диар, который с интересом в ярких зелёных глазах наблюдал за происходящим. «Тобой, Ирьяна! Ты, по моим наблюдениям, сплошной подарок судьбы для всего нашего народа!» «Ну, спасибо!» Я покраснела от смущения. Понимаю, что сейчас Хайлар говорит о том, что было пройдено и сделано для того, чтобы добраться до анлегисара и разбудить сотника. Чтобы дать Хайларам шанс на новую жизнь. Совсем новую. Очередной шанс обрести независимость для тех, кто был создан стать рабом». Я покосилась на Фейри. Судя по физиономии сло ему, ну, очень хотелось что-нибудь ляпнуть, но он мужественно держался. Итак, что за грядущее дело? Я сложила руки на груди и откинулась на спинку кресла, выжидающе уставилась на Орвиле. Ну, хватит уже ходить вокруг да около. Ты будешь искать рядовых хейларов, сходу шокировал меня сотник. Тех самых, что сейчас безумными летают по всем соседним землям со свитой непонятных тварей подобий. «Что?» – изумлённо воскликнула я. «Если ты откажешься, мы примем отказ», – поспешно заверил меня Орвиль. «Я понимаю, это опасно и вообще нехорошо просить тебя о таком, но...» Фразу прервал Фейри. «Нехорошо правителю бросать своё государство и носиться по всей империи и собредельным государствам в поисках своих бойцов», – неожиданно жёстко начал Остроухий. Нехорошо рисковать собой и лишать даже тех немногих, кого успел спасти, шанса на лучшее будущее. А в перекладывании части своих обязанностей на подчиненных нет ничего плохого. Поэтому заканчивай взаимные расшаркивания, сотник, и говори по делу. Мы все знаем, что Ирьяна согласится. Не так ли, девочка? Время в нашем случае не просто деньги. Время – жизнь. «Как ты смеешь?» – прошипел сотник, медленно поднимаясь из-за стола и разъяренно постукивая кончиком хвоста по голенищу сапога. Десятники подобрались в своих креслах, готовые прийти на помощь командиру или удержать его. «Смею!» – спокойно ответил некромант и не подумав испугаться. «Ты смеешь затыкать меня, Хейлар, а я смею высказывать тебе свое мнение. По-моему, все честно». «Не тебе, шут в костюме смерти, указывать мне на потерю времени! Сколько ты его расходуешь на шутки?» «Признаю!» Тонкие губы господина Марфейра дрогнули в усмешке, и он поднял ладони в жести капитуляции. «Но напоминаю, ты мне это уже высказывал, и не раз!» Несколько секунд длился молчаливый поединок взглядов, затем Фейри поднялся, одернул камзол и сказал, «Пожалуй, пойду работать!» «А вас, о властитель Анли Гиссара, ничтожный фейри-некромант будет ожидать в испытательных лабораториях внизу. У меня есть, что вам показать». Ещё один поклон, на этот раз не издевательский, а идеально выверенный, и невысокий эльф вскрылся за пеленой дверной арки. Повисла небольшая пауза, за время которой выдохнули все. В комнате посвежело, посветлело, и даже атмосфера стала менее гнедущей. и запах гнили, словно флёром, утёк вслед за сло. Я вздохнула полной грудью. «Ненавижу Фэйри!» — с чувством высказался Орвиль. «А этого конкретного вообще порвать хочется!» «Тогда зачем с ним работаешь?» — рискнула спросить я. «Потому что он единственный из древних может разобраться в технологиях города и воскресить мёртвых десятников». «Правда, единственный?» — я позволила себе усомниться. лален смог уговорить только его», — со вздохом ответил Ар. «Интересно, что же посулил? Специалиста такого профиля и такой силы не просто заинтересовать». Улин риморфейр давно считается сумасшедшим даже в кругах дивного народа, пожал плечами Арвиля, седая обратно в кресло и сжимая виски длинными нервными пальцами. «Поэтому в родном дворе его к серьёзным проектам не допускали, а размаха деятельности хочется». «Не знаю, как сотнику, а мне за судьбу Анли Гиссара, десятников и так далее было страшновато. С такими-то попечителями». Диар потянулся, махнул хвостом с огненно-рыжей кисточкой и легкомысленно заметил. «Я вообще не понимаю, почему они так цапаются. Через раз такое!» Алишен только фыркнул и сказал. полагая в слово временами просыпается желание взять реванш. Потому он цепляется к любой мелочи и наносит укол». Словесными стилетами он в виду возраста владеет ничуть не хуже, чем стальными. «Ладно, я тряхнула волосами. Оставим это. Вернемся к теме рядовых. Арвиль, как ты все это видишь?» Ириана, Сотник поднял на меня уставшие глаза. «У тебя есть дар, который я заблокировал. Мой дар, понимаешь? Ты можешь найти любого Хайлара, совершенно любого, и даже проникнуть в его голову». «Итак, значит, по твоей задумке я ищу рядовых, а Диар и Алишин их хватают?» «Я попыталась вообразить себе поимку онных». «С вами будет и Уленри». «А этот зачем?» «Даже немного опешила я». «На случай нечаянного убийства». Очень обнадеживающе выдал Орвиль. «Сло сможет задержать душу, а потом уже в городе вернуть ее в тело. В основном он твоя страховка, Ири. Хейларов убить непросто». «Понятно», — кивнула я, ощущая полный взрыв мозга и то, что мне вот ничего не понятно. «Именно поэтому я вызвал всех сюда». «Ар, а мой муж знает?» «Да». Арвиль потер скулу, и я разглядела на коже легкую красноту. Прикинула, какой там недавно должен был находиться синяк, если, учитывая регенерацию хейларов, остался след. Кажется, Вейл довольно бурно возражал. «Он против, но сказал, что решение за тобой». Я только удивлённо приподняла брови. Любопытно. Чувствуя, нам с супругом предстоит интересный разговор. Вот так и обстоят дела, Ирия. У меня сейчас очень много проблем, как политических, так и бытовых. В Англи немало загадок и непознанного. Притом, часть этого непознанного слушается только меня. А я какая досада, сам не знаю, как им управлять. Потому ты нужен тут. Верно. Так что я тебя буду учить и сопровождать на первые вылазки. Как удостоверюсь, что все идет хорошо, стану отпускать одних. Я только молча кивнула, все еще переваривая информацию. Очень уж разительны предстоящие перемены. Сотник встал и, посчитав аудиенцию оконченной, жестом отпустил десятников. а лишины Диар коротко поклонились и без возражений вышли. Мой приятель с фиолетовым взглядом опёрся о стену и окинул меня задумчивым взглядом, потом с мягкой улыбкой раскрыл объятья. «Ну иди сюда, я соскучился». Миг я уже стоял, уткнувшись носом в чёрную рубашку, ара и прерывисто выдыхая. А в душе такая искрилась радость, что и словами не описать. Всё же наши отношения с сотником — нечто совершенно особенное. Видимо, единение разумов не проходит бесследно. И я соскучилась. Тихо созналась я, прошептав слова в угольный шёлк одежды Хайлара. Он крепче прижал меня. Ощущая, как что-то обволакивает талию, притягивая ещё ближе к сотнику, я поняла, что чувствую не только руки. Скосив глаза, удостоверилась в своей догадке. «Хвост». Через несколько секунд Арвиль меня отстранил, напоследок ласково скользнув ладонью по волосам. Я только вздохнула. Сотник не позволял затягиваться таким моментам близости. В чём-то он, разумеется, прав. Но больно наблюдать, как дорогой мне человек всё больше и больше замыкается в себе. Арвиль выгорал, это видно. И я искренне надеялась, что утрирую. «С тобой всё хорошо?» Спросила я с тревогой, глядя фиолетовые глаза друга. «Что есть хорошо и что есть плохо?» – пожав плечами, философски вопросил Сотник. «Все относительно, Ири». «Знаешь, мне не нравятся твои ответы», – решительно заявила я. «Ирка, в данный момент я, мои ответы, предложения и действия вообще мало кому нравятся», – хмыкнул Хейлар. «Чай будешь?» Я даже ошеломленно моргнула, удивленная столь резкой сменой темы. «Ну, не откажусь. А у тебя есть?» «У меня есть всё, чтобы подольше не выходить из кабинета», – рассмеялся Ар, и его уставшее лицо на миг преобразилось. «Я в нём сейчас провожу очень много времени». «Я думала, нынешний этап как раз подразумевает много беготни». «Разумеется, Ири, но в остальное время, в том числе и по ночам, я торчу тут, координируя действия остальных. Сплю, как правило, тоже тут». «Ты когда в последний раз у себя в покоях был?» – ужаснулась я. «Ну, дня четыре назад», – задумался правитель Анли Гиссара и пошёл на другую сторону кабинета. М «Да». А я думала, что Ар почти не появляется на общих трапезах, потому что ему с Фейри некомфортно. Стоит понять глупой драконочке, что из-за таких мелочей сотник не стал бы избегать столовой. Пока я размышляла о первопричинах странного поведения Ара, герой моих дом вытащил из шкафчика металлический чайник и магический примус». От щелчка пальцев в стальном хвате прутьев задрожали огоньки волшебного пламени. Ни капли не переживая, что угробит дорогую столешницу, сотник поставил на неё примус, а на него бухнул чайник. Поймав мой удивлённый взгляд, прокомментировал. «Мне нравится эта конструкция». «Она походная?» — пояснила очевидная я. «Лаконичная, интересная, да и я в первую очередь воин, если помнишь». Так что, возможно, это мой внутренний протест всему тому, что сейчас со мной творится». Острый коготь звонко щелкнул по боку чайника, и в его нутре потерялось звонкое эхо. «И у нас же есть кристаллы, которые доводят воду до кипения. Почему не пользуешься?» «Скучно», — спокойно признался Орвиль и вернулся в свое кресло. Снова вперил пристальный взгляд в примус и чайник. «Вот кинул я кристаллик». Одно оп, и все. Дело двух секунд, никакого звука. А когда вода нагревается постоянно, я слышу, как потрескивает металл, как шипит, испаряясь вода, соприкасаясь с ним. Знаешь, в этом есть что-то гипнотизирующее, позволяющее отрешиться. Я только грустно посмотрела на друга и, пройдя, положила ладони на широкие плечи. Наклонилась и шепнула в полуприкрытое черными волосами островатое ухо. А по-моему, ты просто настолько вымотался, что твой разум ищет покоя хотя бы в этом. Такая вот возможность отключиться и не думать. Видимо, никак иначе уже не выходит. Это крайняя степень усталости, Орвиль. С таким не шутят. Что мы станем делать, если ты выйдешь из строя? Не переживай, так просто сдохнуть мне не дадут. Грустно рассмеялся Сотник и довольно зажмурился, ощутив мои пальцы в своих волосах. Ммм, приятно, спасибо. «Всегда пожалуйста». Я напоследок чмокнула его в висок и вернулась в свое кресло. «Ты бы не один все это тащил, что ли?» «Ирка, оказывается, делегирование полномочий — это, конечно, замечательно, но дальнейшая координация деятельности всех бравых товарищей — очень утомительная штука». Пояснил мне, что и сам додумался до этой светлой мысли сотник. «Огу», – кивнула я. «Отец тоже в свое время на это жаловался. Как ты помнишь, он был дипломатом и крупным политическим деятелем Огненной долины». «Помню», – кивнул Ар. «Кстати, скорее всего, в ближайшее время ты встретишься со своим семейством. Огненные драконы жаждут общаться, как, впрочем, и ледяные. Быть может, твой папочка будет в числе посольства, которое я пока не хочу принимать, но там посмотрим. Скорее всего, придется». Я радостно встрепенулась. Увидеть отца хотелось очень, просто безумно. Хотелось обо всём рассказать, кое-чем похвастаться, в чём-то поплакаться. В общем, хотелось одобрения и сочувствия от родителя. Уж не знаю, чего больше. «Ты всё же решил пустить их в город?» «Пока мы с Тринвиром договорились, что все посольства могут построить себе здание возле ворот в Анлегисар. То есть вроде и почти на пороге, но все же в Гелархоре. Я еще не готов пускать в свой город всякий сброд. Уж прости за резкое высказывание о драконах Ирьяна. Просто мы пока не можем на это пойти. Нас слишком мало. Мы слишком слабы, и об этом никто не должен знать. А стало быть, чем меньше информации, тем лучше». «Скажешь про Криону?» – задала я один из самых беспокоящих вопросов. Меня очень волновала судьба беглой принцессы-бастарда Огненных Драконов, которая сбежала из-под Венца, покинув наследника Ледяного Предела. Орвиль – своеобразный товарищ. С него вполне останется вернуть Кри женишку, перевязав ее ленточкой, чтобы завести дружеские межгосударственные отношения, широкий жест и так далее». «Пока не вижу смысла», – махнул хвостом Хайлар и поднялся из-за стола, направившись к призывно свистящему чайнику. «Иду я, иду!» «Он тебя понимает?» С притворным ужасом осведомилась я, глядя, как гаснет огонёк в примусе и затихает чайник, переставая давиться струйкой пара. «Кажется, да!» – страшным шёпотом сообщил мне друг. «Замолчал же!» Мы несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза, а после, не выдержав, расхохотались. Потом Хайлар достал из шкафчика чайник и две кружки. Изысканного фарфора с блюдцами у Орвиля или не было, или не хотел заводить, что более вероятно. Вояка, как ни крути. «Особого выбора у меня нет», – заметил сотник, вслед за чашками извлекая и пару пакетиков. Один из них, миг помедлив, убрал обратно. «Только чёрный». «Хорошо», – кивнула я и тихо спросила. «А что во втором?» «Сбор для меня». «Тонизирующий», — пояснил Орвиль и, поймав мой недоверчивый взгляд, добавил, лален презентовал». «Этот факт меня ни капли не успокоил, так как доверять дарам неблагого Фейри не стоило. В данном случае он наверняка не желал зла, но меня крайне интересовали причины, по которым господин из рода черного золота вдруг решил позаботиться о здоровье этого Хайлара. Вернее, то, как плохо все должно быть, чтобы подвигнуть Лала на такое». Я стряхнула головой, отгоняя плохие мысли. Увы и ах, все, что я могу, это помогать и не приставать с лишними вопросами, и тем более ответами. В конце концов, Орвилю виднее. Он всю жизнь был оружием и умеет воевать, как никто другой. А Ферри уже не раз выступали в роли кукловодов. И прекрасно знают, как управлять своим оружием и как о нем заботиться. Не мне влезать в этот симбиоз, особенно когда не просят. «Расскажи что-нибудь интересное», — попросила я, кладя подбородок на сомкнутые ладони. «М-м-м, — вскинул бровь Ар, не отвлекаясь от колдовского процесса заваривания чая. «Новое, интересное, забавное или смешное, на твой выбор», — повела плечами я. «Могу всё сразу», — щедро предложил сотник. хочешь «У-у-у», — оживилась я. «Любопытно! Конечно, хочу!» «Тогда внимание!» Арвиль подхватил кружки и пошел ко мне. Торжественно водрузив перед моим носом обжигающий напиток с вьющимся над ним парком, Хейлар бухнулся в кресло напротив и, игриво покосившись на меня, спросил. «Готова услышать великое откровение?» «Да», — решительно заявила я и потянулась к чаю. «Драконы ходят лежа». Я едва не разлила чай и мысленно порадовалась, что не успела отпить, иначе бы подавилась. «Что?» «А нет, скажешь. Рептилии вообще-то. Так что ходят и правда лёжа. Да и летают, если разобраться, тоже лёжа. Ирка, представляешь?» «Тогда и Хайлары тоже. Я мстительно напомнила, от кого пошёл род хвостатых». «Ну вообще да, но драконы ходят лёжа, звучит как-то лучше. Хотя бы потому, что кто такие драконы, знают все, а вот про нас мало кому известно». «Убедил!» – да весь смехом мотнула головой я. «И да, спасибо». «Всегда пожалуйста!» — вернул мне улыбку Арвиль. «Рад тебя повеселить!» Я тоже была рада, очень рада тому, что он немного оживился. «Арвиль, у меня просьба!» «Всё, что в моих силах, Ири!» — серьёзно сказал сотник. И я, глядя в его глубокие, серьёзные фиолетовые глаза, внезапно поняла, что и правда. Если я прошу, он сделает всё, что может, и даже немного больше. Но я не хотела многого, не сейчас. поспи Мягко проговорила я, протянув руку и накрывая пальцами его ладонь. «Отдохни! Хотя бы сутки, мой друг! Сутки посвяти себе! Отоспись, потренируйся, люби женщин, поговори с друзьями, не только как с подчинёнными, иначе твоя властительская должность, которая так гнетёт, окончательно тебя доконает!» Он только медленно кивнул, соглашаясь, ни споров, ни единого лишнего слова. «Арвиль!» Сотник, властитель Анля Гессара, несгибаемый воин, мой друг, тот, за которого так болит сердце.